глава 20 Как же мне не хочется ехать домой Там мне нужно будет начинать войну Именно войну Потому что я знаю, просто так Алиева не сдадутся Всё слишком очевидно теперь Словно глаза открылись Почему до этого я был слеп Бизнес отца, спасение кланы, родственные чувства земляки, люди, которые якобы могут помочь и которым нужна наша помощь. И договорной брак, чтобы спасти репутацию семьи, чтобы у моих детей и внуков, а также у детей и внуков моей сестры и моего брата не было проблем. Какие у них могут быть проблемы, учитывая размер моего состояния и людей, с которыми я близко знаком и связан бизнесом? Людей, которые в столице решают, если не все, то многое. Да что в столице, в стране, но я, как послушный сын, решил выполнить волю родителей, потому что мама плакала. И отец, отец тоже смахивал слезу, объясняя, что проблемы начинались давно, он не хотел мне говорить. Вроде бы тот клан, который в своё время приложил руку к разорению нашего рода, снова взялся за те же дела. Отец рассказывал, что сглупил, набрал кредитов, хотел расширить дело, Но оказалось, что все кредиты давали определённые банки. Они подняли проценты и Почему ты сразу не пришёл ко мне, отец? Ты и так слишком много делал для нас. Я в конце концов пока глава семьи и должен сам отвечать. Да. Но отвечать пришлось мне. И поплатиться всем. Почему теперь я так верю в невиновность моего светлячка? только ли потому, что её мать меня прокляла? Проклятие? Да я сам себя проклял за то, что Темирлан забыл, что брат всё ещё рядом. Алиева от морозки. Да ладно, ты откуда знаешь? Ухмыляюсь. Хочется заржать дико, потому что такой катастрофы в своей жизни я не предвидел. Знаю, прости. Я не должен был. Не должен был что, Илик? Ничего. Домой поедем? Не я домой, а ты. Езжай куда хочешь, мне всё равно. Что делать будешь? Не твоя забота, брат, мы уже не твоя. Там они, правда, отбитые. Один этот шапкат чего стоит? Чего стоит шапкат? Меня прорывает от ярости. Хватаю Сноуэлика с грудки. Это ты мне сейчас говоришь? Ты вчера ему Зою отдал, и ты мне говоришь, что он отбитый? А если он её нашёл, Так она не дома? Нет. Нет её. Тогда чёрт, надо что-то делать. Там они же убьют её. Её мама сказала, что Зоя в надёжном месте. Мне самому надо успокоиться. Если мать сказала то Шапка тут её искал. Выходит, ушёл ни с чем. Достаёт телефон. Там пропущены от отца и матери. Не сейчас. Набираю Рустама. Помощь нужна, записываю адрес. Приказываю бойцам следить за домом Светличка. Пусть ждут и я тут. И мать. Мать тоже нужно покороулить. Она может решить связаться с дочерью. А мне? Мне пока предстоит война. В доме тихо. Но я знаю, что никто никуда не уехал. Машины стоят. Захожу в гостиную. Сидят мои родители. Родители Мадины. Моя вчерашняя невеста в платке одета скромно, как положено замужней даме. Глазки в пол. У окна стоит огромный мужчина. Раньше я его не видел. Поворачивается, с усмешкой на меня глядя. Шапкат? Наверное. Не нравится мне его взгляд. И сам он. И вся эта история мне тоже очень не нравится. За моей спиной Рустам и мои люди. Прячутся в коридоре на всякий случай. Почему вы всё ещё здесь? Я сказал всем уйти. Как ты разговариваешь со старшими, Тмерлан? Голос подаёт Алиф, отец Мадины. Хочу сорваться на кричать. Не вижу тут старших, ни своего отца в этот момент просто не понимаю. Как можно было так поступить с сыном? Ради чего? Ради бабла? Да я за последние 10 лет его заработал столько что можно всю нашу маленькую, но гордую республику содержать не один год. Я богатый человек, очень. И я думал, что умный, но нет. Я куда-то засунул свой мозг в тот момент, когда отец прогонял мне всю ту историю с рыдарами, враждой кланов и прочей шнягой. «Забирайте свою дочь и уходите, я развожусь с ней». «Что? Вы привели в мой дом нечистую невесту». Она опозорила ваш род. Сынок, всхлипывает мать, всплеснув руками. Как же ты? Так нельзя. Нельзя так, как поступили со мной. Это грех, обман. Сынок, она была чиста. У нас есть доказательства. Мадина поднимает на меня глаза, они полны слёз. Как же хорошо она играет. Молодец. Опускает взгляд, поднимает снова. И я вижу такую жгучую ненависть. А её отец и мать сидят с каменными лицами, полностью уверенные в своей безнаказанности. «Зря ты сказала эти слова, Тамерлан!» Голос подаёт Шавка, стоящая у окна. «Я не ошибся. Он не Шапкат, он Шавка». Прихвостень Алиева. Сын он ему, брат Мадины. Как бы не так. чувствую, что родством тут не пахнет. Я никогда не говорю зря. Я не хочу видеть в моём доме эту женщину и её родственников тоже. Тамирлан отец встал, мать придерживала его за руку. Отец: "Это моя семья, и я разберусь. Забирайте свою дочь". Ты хорошо подумал, Тамирлан Умаров? Хорошо. Сынок. Мать начинает плакать, причитать. Я знаю, что по нашим законам в этих разборках вообще не должно быть женщин, но они здесь, ради фарса, ради того, чтобы устроить плач и разжалобить меня. Но мне сегодня уже никому не жалко. Меня никто не пожалел, и моего Светличка. Представляю, какой ужас она пережила, вспоминая её глаза. Как я мог поверить в то, что она И ещё одно воспоминание проносится в голове. Волосы, золотые волосы водопадом стекающие к моим ногам. Забери их себе там, может, тебе они принесут больше счастья, чем мне. О, Всевышний, как я мог? Уходите все, убирайтесь. Сыночек. Голос матери срабатывает как триггер, вспоминая наш разговор с ней, как она уговаривала меня принять брак. Когда уже с Мадиной говорила. Говорила неприятные вещи про Зою, а я верил. Ильяс рассказал мне про эту девочку Тамик. Зачем ты хотел ввести её в семью? Я же видела её, она приходила к нам. Да, красивая, но она пустая внутри, Тамик, денег у отца потребовала, вела себя непристойно, сказала, что Ох, сынок, сказала, что отдала с тебе, и ты обязан на ней жениться. А я сидел и слушал этот бред, когда должен был зубами всех рвать за свою любимую, за маленькую свою. Через что ей пришлось пройти, моей девочке родной. Насчёт наследника Тамирлан. У тебя уже мог быть один. Мог быть Тамирлан, но не будет, уже. Так что можешь не беспокоиться. А, вспоминаю слова её и кричу, кричу как зверь раненый. Уходите, оставьте меня вон. Не знаю, что делать. Если бы сейчас в руках был пистолет, перестрелял бы всех. Нет. Так нельзя. Всяду, не отмажут. Мне жизнь моя нужна. Мне этой жизни не хватит, чтобы вымолить у любимой прощение, не хватит. Но я буду стараться. Темирлан, ты поступаешь неразумно. Зачем нам рождавать сын? Снисходительный тоналиева. Ещё один триггер. Я вам не сын. Я не хочу видеть вас и ваших людей в моём доме. Уходите, если вы хотите мира. Ты угрожаешь мне, Темирлан. Сын, извинись, что ты делаешь? Отец вскочил, мать встала за ним, рыдая. Алиева тоже встали. И только моя жена Жена осталась сидеть. Она подняла на меня взгляд, в котором было торжество, а потом потом посмотрела на Шапката и улыбнулась. Значит, брат? Это стало последней каплей. Алая пелена заслонила мне всё. Я бросился на него, хватая за шею, сдавливая. Я кричал: Орал диким голосом, стараясь выдавить ему глаза пальцами. Рустам и мои люди зашли в комнату. Кто-то попытался оттащить меня от шапката, но... Видимо, поздно. Потому что я услышал хлопок, а потом что-то горячее потекло по телу. И стало как-то очень легко. Почему-то громко кричала женщина. Я думал о том, что это моя мама... Хотел ей сказать, чтобы она не волновалась, что со мной всё хорошо будет, и не смог. Ни звука не смог произнести. А дальше? А дальше я увидел светлячка. Она сидела верхом на Аль-Хаят, на моей золотой ахалтикиночке. Они были словно одной породы, как золото самой высшей пробы. У ахалтикинки не было гривы, Но золотые волосы моей любимой развевались на ветру. Её глаза сияли, губы были влажными, чуть припухшими. Я помнил её такой. Она была такой каждое утро там в Сочи, когда её золотая головка лежала на моём плече, а под глазами были тени. Я утомлял её тёмными сочинскими ночами, сильно, не мог насытиться. не мог насладиться своей сладкой любовью она улыбалась и звала меня звала Тамирлан пойдём со мной Тамирлан Ахалтекинка пустилась вскачь переходя с шага на рысь затем на галоп она уезжала быстро-быстро уезжала от меня моя любимая и я вскочил на Тамирлана и бросился ей вслед Тамирлан ну что же ты догоняй Догонишь и я вся твоя. Догоню. Конечно, догоню, любимая моя. Мы с моим вороным неслись во весь опор. Он был быстрее ветра. Но догнать Эльхаята Светлячка я никак не мог. Постой же, погоди, любимая, остановись. Не могу, Тмерлан, не могу. Она смеялась, сначала смеялась таким счастливым смехом, как смеялась, когда мы гуляли по набережной. И я покупал ей всякие глупые сувениры и сладости. А потом её смех стал другим, надрывным, истеричным. Я догнал её, схватил поводья её кобылы и увидел увидел в седле совсем другую девушку, бледную, почти белую, с чёрными кругами под глазами. И её золотых волос уже не было, жалкие клочки остались. Глобы были словно обветрены. Зоя, что с тобой? Я умерла, Темерлан. Ты убил меня. Нет, нет, нет. Я в ужасе пытаюсь открыть глаза и не могу. И мне кажется, что я тоже мёртв, потому что что-то очень сильно болит слева, там, где у нормального человека должно быть сердце. Но у меня там ничего нет. Чёрная дыра, пустота. Пустота, которая болит так, что, мне кажется, еще один вздох будет последним. Я стараюсь не дышать, но это не помогает. Прощай, Светлячок. Прощай, Тимирлан. Моей Зои, моей жизни со мной нет. Так стоит ли и мне жить?